о добродетелях, о законах любви, о добродетелях. Да, как протестанты надеются на свои колышки. Когда отнимешь эти колышки, тогда они впадают в ужасные состояния отчаяния и ужасно гневаются. Это протестанты, не англичане. Англичане смотрят все-таки более православно. У протестантов расчет. Доброе дело делать – как обязательный закон, написанный вынужденным христианством, а не как потребность. чтобы святые отцы, преподобные отцы, сказали, если бы им сказать, «Отче, делай доброе, потому что тебе это зачтется», они бы рассмеялись. Они сказали бы, «Ты говоришь от сатаны». Сатана рассчитывает на эти колышки, записанные здесь вот, на обоих или на дверях. Протестанты делают так. Доброе дело у них не как потребность, а как долг, как обязанность. Потому и любовь у них бывает только по заказу, по расчету. но а на смирение они смотрят так. Смирение – это слабость, неуважение к самому себе. Смирение православного человека – богатство, так? И первое – естественное выражение любви к Богу. Без смирения любви к Богу быть не может – Этим характеризуется учение, именно православное учение любви к Богу – блажение нищей духом. Замечательная вещь, полное осознание своей худости, своего непотребства, своей слабости, своего ничтожества, своего убожества, своего недостоинства, своего бессилия, без благодати. Это нищета духа, а они говорят «нищей духом». Мы, говорят, и спрашиваем помощь Божию, поэтому это и есть нищета Духа. Ничего подобного. Нищета Духа – это носить в себе сознание своего непотребства, своего недостоинства, бессилия, ограниченности и слабости, бездействия благодати. Любовь к человеку без смирения тоже немыслима. Немыслима. Если любовь к Богу без смирения невозможна, то любовь к человеку тоже немыслимо чтобы была любовь здоровая, Христова, православная, да? Всякое проявление гордыни и самости, ломающее смирение, ломает настоящую любовь Христову к человеку и как раз определяет именно любовь к себе. Смирение любить себя не может, считая себя последним из последних, глупейшим из глупых, И так везде и во всем. Даже на работе, а не только когда дома сидишь. Ну, тут Бог дал в помощь разум, который ограждает. Неразумность смирения может быть поруганием христианства. Вот если у тебя на работе ты больше всех и спрашиваешь прощения у непокорных подчиненных, это будет рассматриваться не как юродство Христа ради, но как преступление пред Богом. То есть ты будешь разрушать дисциплину подчиненных, будешь насаждать безобразие у подчиненных, причинишь обществу и людям, каждому из них, только вред. В монастыре там другое дело. Игумен обязан, имея посох и палицу, владеть таким правом, да? Но от смирения и от любви. Ни в коем случае от тщеславия или властолюбия. Игумен наказывает плетью на конюшне но от любви, неподчиняющегося послушника, прежде чем изгнать из стен монастыря. Разумный игумен, он бывает прежде всего примером сам во всем. Во всех тяжелых, унизительных, трудных работах он бывает первый. Поэтому он имеет право и требовать. Обличать своим собственным примером. Например, обличать ленивого, нерадивого. Я имею в виду изгнание и наказание плетью на конюшне в монастыре, За провинность, не связанную с послушанием, а за явное непослушание монастырским уставам, самовольную отлучку из монастыря. Первый раз предупредит, второй раз предупредит, третий раз уже предупредит плетью, а четвертый раз бери паспорт и уходи. Ведь это лечебное лекарство. Это проявление любви. Это есть высшая форма любви для общества. Для того, чтобы сохранить монастырь от заразы, Отсекаешь больной сучок, выбрасываешь вон. Так же и это, от больного человека. На то и есть палеца. Гражданское общество имеет тюрьмы и суды, наказания. Монастырь должен ограждаться от больных, заразных людей, чтобы не заразить монастырь, общество, монашество от вредного человека. И вот игумен очень часто смертно погрешает, что он прощает, терпит этих людей и вовремя не освобождает монастырь от таких заразных больных людей. А ведь соблазняются. Многие слабые люди воспринимают плохие качества. Надо страшно беречь монастырь, монашество. Лучше изгнать одного, чем потерять потом десяток, правда? Вот это любовь. Это долг, конечно. А из ваших чат тоже есть такие? «С меня Господь взыщет, безусловно, за то, что я очень снисходителен к некоторым из вас, бесконечно все прощает до сих пор, оправдывая, делая снисхождение, боясь, что человек впадет в отчаяние, пойдет по широкому пути». «Один человек, и сколько принесет зла? Как люди соблазнятся «Такие люди ведь не унимаются, потому что они находят от своего самолюбия, гордости». Бесконечные причины самоизвинения, самооправдания. Вместо того, чтобы исправиться, они только пуще важности гордятся. Набираются греха и заставляют нас грешить. А с меня взыщется. Взыщется, потому что все-таки я какие-то меры недомыслил, чтобы вас от этого избавить, и меня самого, конечно. Вот эти все скорби бесконечно тяжелы. И потом... Для таких людей лучше скорее им определить суд, определение. Они скорее выйдут на дорогу. Конечно, им труднее справляться, когда их нянчат. Они спохватятся. Они будут сами искать пути для того, чтобы скорее исправиться Найдут себе духовника. Такой будет временно лежать. Будет лежать месяц, два, три. Надоест лежать, он поймет, что он дурак. Он сам себя губит. Он должен встать найти путь правильной жизни у меня такой пример есть один человек который мной был отвергнут четыре месяца лежал не выходил никуда даже на работу а потом решил взяться за ум сейчас прекрасно живет совершенно здоровый человек и живет духовной жизнью потому что вовремя это я ввел а для меня для нас для наших он очень опасный был я виноват во многом что я его лелеял жалел Надо жалеть, конечно. Не всякий человек может терпеть такие страшные скорби, когда очутится одиноким. Не всякий может так. Я был сам в таком положении, я помню, как мне было тяжело, но все-таки я никогда не был одинок, потому что всегда мне сопутствовала сила веры и все то, что я воспринял от отцов, моих воспитателей, то есть молитвенное делание». И в-третьих, я никогда не видел ни в каком человеке помощи и защиты. Никогда. У меня не было матери духовной. У меня не было настоящего духовного отца. Я никого не могу назвать моей мамой. Я был всегда один с собой. А у меня закладка была очень большая, милостью Божией. Нужно именно молитвенное делание. Надо уходить глубоко в самого себя, в совесть свою и знать только себя в таком положении ни на кого ни на какой подсказ не надеется а только на проявление воли божией ими же вес и судьбами покажи и тогда бывает показано